Стою перед зеркалом, не в силах поднести руку к повязке. Доктор Дарвинг рекомендовал повременить с этим ещё денёк, а лучше снять бинты в присутствии кого-то близкого. Боялся, что я могу упасть в обморок, получить нервный срыв или сойти с ума от того, что увижу в собственном отражении. Бальзамические перевязки нужно делать через день ещё полторы-две недели. Они будут стимулировать рост грануляционной ткани. Настойчиво напомнил он, наблюдая, как я собираю вещи, и нетерпеливо рвусь к выходу, где меня уже ждёт Джерри. «Лучше всего, если вы будете приезжать к нам. Так я буду уверен, что раны заживают без осложнений. Мы присмотрим за вами, мисс Росс». Он добродушно похлопал меня по руке, словно дядюшка, приглашавший в гости в любое время. Мучительные минуты заняло заполнение документов на выписку, но к тому времени, как солнце застряло в зените над городом, Я, наконец-то, была свободна. Джерри отвёз меня домой. Лола всполошила весь дом своей визгливой радостью. Пришлось утешать её добрых полчаса, потому что она никак не успокаивалась, и даже теперь ходила за мной по пятам из комнаты в комнату, следя, чтобы я снова не сбежала. Джерри не пробыл в квартире и десяти минут, и с кашлем, так что я отправила его по своим делам. Он и так слишком много потратил времени на меня за эту неделю. За последние десять лет. Я пообещала вырваться к пекарне, как только обустроюсь и успокою Лолу. «Увидишь этого твоего Джека Шепарда?» Криво усмехнулся Джерри уже в дверях. «Передай ему, что я очень благодарен за то, что он сделал для Поппи. Жду его на ужин как-нибудь. Должен же я хотя бы накормить его приличным стейком за спасение тебя и пекарни». Вряд ли он сумеет вырваться. Грусть я пыталась скрыть за безразличной улыбкой, но ничего не укрывалось от проницательного взгляда Джерри. Он наверняка занят подготовкой к свадьбе и... всем прочим. Джерри снисходительно поцеловал меня в лоб, но не стал ничего говорить. Это было и не нужно. Подозрение так рвалось из его напряжённого тела невидимыми волнами. Он не одобрял нашу дружбу или что там было между нами с Джеком Шепардом. Видел опасность. Пусть этот человек и сделал столько хорошего для нас обоих. С такой же опаской любящий и строгий отец отпускает дочь на выпускной бал наказывая вернуться до полуночи. Я даже не притронулась к вещам, а первым делом направилась к зеркалу в ванной, собираясь нарушить данное доктору Дарлингу слово. «Я должна была увидеть, что там под бинтом. Каким теперь останется моё лицо?» Лола жалобно заскулила, словно моля, чтобы я этого не делала. «Ты и так прекрасна», — говорили её глаза, но с такой любовью смотрят все собаки, в отличие от людей. Пальцы нащупали мягкую ткань повязки — Осторожно отклеили её края и под похоронный марш, который отбивало взволнованное сердце, оттянули её в сторону. Водяные пузыри давно полопались, раскрасневшаяся кожа затягивала укусы огня неровным покровом. Меня затрясло при виде рубцового орнамента, который зиял на правой щеке. Её сморщенная оболочка походила на мятую одежду, что комком пролежала на полке несколько недель. На вспаханную землю, на изжёванную жвачку будто правая сторона лица за неделю постарела на десятки лет. Я никогда не была слезливой и уж точно никогда не ставила внешность во главу угла, но при виде старушечьей кожи впала в тихую истерику. Слёзы подобрались сперва к горлу, а затем и к уголкам глаз. Солёная капля скатилась по буграм на щеке волнистой дорожкой и упала в раковину. Позволив нажалеться себя вдовле. Я приклеила повязку на место, будто заплатку на дырявое колено. С ней было лучше. С ней казалось, что я прикрываю порез или синяк, а не непоправимое уродство. Лола скреблась в дверь, чувствуя мою тоску и боль, и хотела предложить своё мягкое плечо, чтобы я выплакалась. Я села на пол, прислонившись к стенке, и ещё долго сидела так, обнимая единственное существо, которому не важны какие-то там шрамы.